Глава 24 Откуда ты? Итак, эльфийка улыбнулась, и от этой улыбки я невольно вздрогнул. Да, отвык я от таких красавиц на КВВ. У нас сегодня, как я и говорила, экскурсия во дворец одной из принцесс, Этрейского королевства Элеверийской империи, точнее Фиминиадиэль, седьмая внучка королевы Мистраниэль, которая в свою очередь является четвертой дочерью ныне правящей королевы Инистраниэль Третий. вас удостоит честь лично провести экскурсию сама принцесса. «Вам повезло, ибо такие экскурсии бывают крайне редко. Вы сможете добавить ее в свой диплом». «Ничего себе!» — я еле удержался, чтобы не присвистнуть. «Вот что за сюрприз, значит!» «Ну, так себе сюрприз. Чего я там не видел у аристократов-то? Хотя, конечно, интересно». Тем временем сатана вызвала портал и громко пригласила всех проследовать в него. Понятно, что спорить я с этим предложением не стал, и вскоре мы очутились на небольшой площади, вымощенной массивными гранитными плитами, а перед нами во всей красе предстал дворец принцессы Фиминиадель. Что я могу сказать? В принципе, не отличался он от обычных дворцов, по крайней мере, никаких домов на деревьях и прочей растительной архитектуры, о которой так любили писать земные писатели-фантасты. Все практично и на удивление просто, без какой-либо вычерности. Все из белого камня. Строгие черты дворца напоминали больше здания античности, Высокие мраморные колонны, широкие лестницы и множество всевозможных растений, которые были расставлены вдоль лестницы стен в бесчисленных горках. И не какие-нибудь гламурные цветочки, а вполне себе взрослые деревья с разнообразного цвета и формы листвой. С другой стороны, возможно, этот дворец-резиденция для приема смешанных иностранных представителей – Как я понял, эльфийская империя в Союзе занимает место, одновременно совмещающее в себе положение Китайской империи периода расцвета и Ватикана с Земли, богатая страна с полузакрытой культурой, но активно концентрирующая вокруг себя альянс. Нет, верхушка эльфийской власти, в отличие от обычных эльфов, Не такие националисты и гордецы, каковыми были высокопоставленные китайцы династии Цин, за что и поплатились впоследствии, но к собственной культуре они все же не совсем допускают иностранцев. Вероятнее всего, что у этой принцессы есть собственный дворец в классическом эльфийском стиле, доступный, однако, только для своих. Встречали нас двое эльфов, одетых в длиннополые левреи, которые смотрелись на их худых и гибких телах, как по мне, как на коровье седло, но держались они с видом такого превосходства, словно сами были как минимум принцами, а уровень-то у них даже меньше моего. За ними вереницей, как пастушные цыплята за курицей, мы отправились вверх по широкой лестнице. Поднявшись на третий этаж, Мы увидели, что нас уже ждут. Судя по всему, встречала нас сама седьмая внучка четвертой королевы. Ну, что можно сказать? Ух! Выглядела эта самая Феминиадель отменно. Я бы не отказался подзарабатывать с ней Эрос. У нее был нередкий, но и не слишком распространенный среди эльфов цвет волос. И синий-черный. Огромные глаза радужка которых была насыщена зеленого цвета, но прямо вокруг зрачка была золотиста кария корона, что придавала им особенный вид. Лицо ее было очень ладным и милым, почти подростковым, как и фигура, она чем-то напоминала фигуру Мирославы. Эльфийка была не особо высокой, а тело ее было довольно хрупким на вид, несмотря на отчетливо выделяющиеся формы. Однако эта детскость и хрупкость была обманчивой. Насколько я помнил, принцесса определенно была старше меня, да и уровень ее я не видел, что говорила о том, что она была сильнее, особенно учитывая ее эпический ранг. В общем, Фемини была отменной красавицей. Вместе с тем я понял, что помимо ранга на внешность влияют и изначальные природные данные. Что уж говорить про сатану, которая была редкого ранга и должна была иметь чуть лучше внешность, чем средние обычные эльфийки. А красота некоторых девушек могла преодолевать разницу между рангами. Взять ту же самую Николь, она мне точно не сказала, но я был уверен, что ранг ее был либо редким, либо эпическим, но никак не легендарным. Однако внешность у нее была не хуже, чем у Эль, и немного превосходила фемини по красоте. Конечно, можно сказать, что на вкус и цвет товарищей нет, но я привык доверять своему личному мнению. Другое дело, что та же Эль, к примеру, старается одеваться не броско, не использует косметику и носит довольно обычную прическу, поэтому оказалась довольно невзрачной в глазах других студентов, когда я несколько раз выбирался на общественные посиделки со своими охранницами, а вот внешний образ принцессы, Впечатлял. Я покосился на своих одногруппников. Судя по всему, на них принцесса произвела не меньшее впечатление, чем на меня, по крайней мере, на мужскую ее половину. «Ну?» — нахмурилась сатана, сурово глядя на нас. «Ну?» — вся группа постаралась повторить церемонное приветствие. Надо сказать, я был шокирован». «Со стороны мы, наверное, смотрелись хуже неуклюжих слонов, хотя у девушек и эльфов из нашей группы все-таки более-менее получилось. Зато ответный полупоклон принцессы был идеальный. Я даже засмотрелся. Это вам не кивок головой. Это целое искусство, блин!» «Приветствую вас, юные ученики!» Голос у принцессы оказался весьма приятным. «Юные!» — хмыкнул я мысленно. С другой стороны, хотя принцесса и выглядела лет на двадцать, но ей вполне могло быть под сотню лет, а то и больше. Тема возраста была злополучная на КВВ. Здесь все разумные жили сотни и тысячи лет. Эльф ты или человек? Понятно, что МЗ... Накладывал какие-то ограничения на внешний вид по своим соображениям. Рано или поздно старость брала свою. У людей основная часть старения проходила за две-три сотни лет, а потом оставшиеся тысячи лет человек проживал, если не седоволосым старцем, но уж точно не человеком средних лет. Женщин это, конечно, напрягало, но вопрос внешности можно было решать магией, хоть и дорого это было, а чем старше, тем дороже. В то же самое время эльфы сохраняли внешность гораздо дольше, они и без помощи КВВ с этим неплохо справлялись. Самым старым в группе, естественно, был я, возраст остальных был от 16 до 20 лет в среднем, за редким исключением. В принципе, при желании своих одногруппников я тоже мог бы назвать юными. Когда закончились все церемонии... Фемини из холодной и чопорной аристократки вдруг превратилась в такую свойскую девчонку, правда мои одногруппники все же относились к ней с опаской и границу фамильярности не переходили. Так мы и отправились на экскурсию. Впереди принцесса, за ней мы всей группой, а замыкала все это безобразие сатана». Не понимаю, как так получилось, но каким-то чудом я оказался практически рядом с нашим экскурсоводом. А Мирослава, кстати, оказалась во вторых рядах вместе с беределем который сразу воспользовался моментом и начал ездить моей жене по ушам, правда шепотом и периодически оглядываясь на сатану. Но, как я понял, наша преподавательница наслаждалась экскурсией и вообще забила на контроль группы, вертела головой по сторонам, и зависала возле каждой картины или скульптуры, которых в коридорах, по которым мы шли, оказалось достаточно много. Правда, картины, на мой взгляд, были слишком мрачные для такого светлого дворца. Сплошные битвы и сражения. Значит, шел я рядом с принцессой и слушал ее рассказы. Надо сказать, что она емко и точно описывала каждую картину или скульптуру. Я же заслушался... Но посмотрел назад, с удивлением понял, что слушаю принцессу только я. Все остальные, разбившись на небольшие группки, просто шептались между собой. Ну, как бы я сильно не расстроился. Пара комплиментов ее эрудированности, несколько шуток в тему, и я уже почувствовал симпатию со стороны нашего экскурсовода. «А откуда вы, Арес?» — поинтересовалась девушка, глядя на меня своими глубокими зелеными глазами. Тут я выдал экспромт, в котором замешал сведения о мире, придуманном литом, а также что-то, взятое мной с реальной Земли. Я так эпично чесал языком, что сам удивился своей творческой фантазией. Тут вам и новые технологии, и драконы, и путешествия в космос, и сражения в мрачных катакомбах с полчищами зомби, о которых понятия не имели разумные с КВВ. Несмотря на то, что в глазах принцессы проскользнула некоторая тревожность, когда я рассказал про выдуманных зомби, судя по всему, в целом она была очарована. Закончился наш вояж в огромном зале, посреди которого стоял длинный стол, заставленный всевозможными закусками. Я не успел оглянуться, как оказался рядом с принцессой с правой стороны. Сама Фемини, Так, сократил я ее имя к концу экскурсии при полном одобрении эльфийки, села во главе стола. Я поймал на себе ревнивый взгляд Мирославы, но проигнорировал его. Нефиг Бериндиэлю улыбаться. Кстати, отношение принцессы ко мне не укрылось от моих спутников. По-моему, этого только сатана не замечала. Может быть, даже мысль о такой возможности для нее была нонсенсом. Кстати, сам обед начался для меня конфузом. По-моему, я единственный не смог разобраться в четырех вилках, двух ложках и четырех ножах. Чего там и чем есть? Но, как оказалось, сидевшая рядом со мной принцесса на глазах шокированной сатаны, решила, видимо, преподать не личный урок этикета, причем сопровождая объяснения недвусмысленными касаниями и улыбками. Да что там говорить? В шоке была вся группа, а в первую очередь я. «Нет, конечно, я парень видный, да я девушек, у меня типа отбоя нет, <кхм> на земле в основном, но всегда здраво оценивал свои мужские данные. И когда мной вдруг заинтересовалась принцесса, пусть там седьмая от четвертой и все такое прочее, но могущественной империи», Это, конечно, тешило мое мужское самолюбие, однако, тем не менее, было крайне подозрительным. Понятно, свои мысли на этот счет я держал при себе лишь подыгрывал разошедшейся принцессе. Так что, когда мы покидали дворец, я получил на прощание горячее рукопожатие и обещание шепотом обязательно связаться со мной. И реализация этого обещания не заставила себя долго ждать. Когда я вернулся в общежитие, у доверия меня уже ждал чопорный, похожий на земного адвоката, эльф. Он был в белых перчатках и держал позолоченный лист пергамента. Оказалось, что это было приглашение принцессы. Мне нужно только взять пергамент в руки и произнести заклинательное слово, как я буду перенесён в нужное место. Я немного напрягся, заклинание должно было перенести меня одного — Мирослава и мои спутницы должны были остаться здесь. Естественно, для надежности я не стал сразу отправляться на встречу с Фемини, зашел в квартиру, перенес девушек на СЗ, только после этого вышел, запер дверь и взял приглашение в руки. После произнесения заклинания у меня на мгновение закружилась голова. Когда зрение восстановилось, Я увидел, что меня перенесло в какой-то коридор, который я раньше не видел во дворце. Место было довольно простое и пустынное. Ни тебе статуи, ни картин, даже окон не было. Только магические светильники. В общем, ощущение было довольно жуткое. Уж не на погибель ли меня сюда призвали? Я прошел несколько десятков метров и остановился у двери. У единственной двери, к слову. После переноса на площадку в другом конце коридора у меня не было возможности выбрать путь, даже за спиной была голая каменная стена. Осторожно постучал и услышал нежное «открыто». Зайдя внутрь, я с удивлением обнаружил простой, но просторный и комфортный во всех отношениях кабинет. Пусть окон здесь также не было, но магические светильники работали в режиме дневного света довольно приятно для глаз. Одна стена кабинета была заставлена полками с книгами от пола до потолка, другие стены утопали в различной зелени. В одном углу стоял рабочий стол с креслом и парой стульев, в другом углу была большая кровать, занавешенная балдахином. Посередине кабинета был круг из диванов и кресел лежанок, Там же было несколько маленьких стеклянных столиков, на которых стояло несколько бокалов с разноцветными напитками, а в центре круга был довольно живописный фонтанчик с ротниковой водой. «Вам интересно, почему я пригласила вас в это место сегодня?» — задала вопрос Элифийка, удобно устроившаяся в кресле возле фонтана. «Да, я бы хотел услышать причину», — ответил я, бесцеремонно плюхнувшись в кресло рядом и взяв один из бокалов. «А для кого они еще тут стоят?» Сомневаясь, что девушка решила в одиночку напиться, внимательно посмотрел на нее. «Арес, смотрите», — начала эльфийка с улыбкой, также взяв один из бокалов и задумчиво изучив его, подняла на меня свои странные глаза. У меня есть подруга, исключительно красивая даже для представительницы нашей расы, и ранг у нее соответствующе высокий, у нее эпическая родословная, но красота одна из первых в империи. Если бы она достигла легендарного ранга, даже искушенные короли и императоры не смели бы смотреть на нее сверху вниз. Ее беда была в том, что родилась она в не особо влиятельной семье» и у нее не было возможности стать аристократкой по династической линии. Единственным вариантом был политический брак. Но моя подруга знала, что в новой семье с ее происхождением ее ни во что не будут ставить, несмотря на то, что могут выдать минимум титул маркизы, как у меня. Она решила не идти в политику, а направить свою энергию на бизнес. Пусть этот путь и ограничивает ее личную силу, зато она не потеряет самоуважение. Так вот, она занялась торговлей различными предметами, с ее энергией и превосходным внешним видом много дверей были перед ней открыты, доходы становились больше, как и влияние. В конце концов, она организовала аукционный дом, в который вложила много сил и средств, однако, как у нового аукционного дома, репутация у него была довольно низкой, особо хороших клиентов не было, Так вот, однажды к ней пришел довольно невзрачный клиент, который, впрочем, хотел сохранить свое инкогнито. С его сороковым уровнем и дешевым оборудованием, естественно, невозможно было скрыться от глаз моей подруги. Но клиент был довольно интересным. Пусть он и был довольно молод по меркам континента Вечной Войны, да и титул у него был всего лишь виконский, но вокруг него была аура мужественности полной уверенности в сибири и даже опасности. Моя подруга никогда не сидела без дела. Финансы позволили ей постоянно посещать лучшие руины. За много лет она без чьей-либо поддержки достигла 80 уровня, что довольно неплохо, учитывая ее эпический ранг. Но этот юноша с вдвое меньшим уровнем и только редким рангом внушал ей чувство тревоги. Сам он, в свою очередь, понимал, что куда ниже ее по уровню, но нисколько не боялся. Это вполне распространено на КВВ. Перед более сильными призывателями слабые бессознательно чувствуют неуверенность. Но тот человек был слабым и уверенным. Она пригубила напиток из бокала и, задумчиво посмотрев на меня, продолжила, Моя подруга заинтересовалась в том, какие скрытые карты прячет этот клиент, что заставляет его быть таким бесстрашным, поэтому она решила провести сделку лично. Каково же было ее удивление, несмотря на то, что она не поняла, какие козыри есть у юноши, она нашла настоящую золотую жилу, да и в любовных делах он оказался совсем неплох, а даже очень хорош для своего возраста и уровня. Неожиданно, его физическая сила была далеко за пределами редкого призывателя с сорокового уровня, даже некоторые эпические призыватели того же уровня не могли бы обладать такой силой, и подруга моя решила копнуть поглубже. Рассудив, что клиент, скорее всего, является студентом академии, она попросила моей помощи в расследовании. На меня вновь посмотрели, на этот раз как-то оценивающе, что ли. Я спокойно встретил взгляд своей собеседницы, хотя, конечно, уже понял, о каком клиенте идет речь. Но перебивать столь занимательный рассказ я не решился, все-таки посчитал что надо дослушать его до конца. Не дождавшись от меня какой-либо реакции, девушка немного разочарованно продолжила. И вот, я изучила дело этого студента. Менее чем за полгода два повышения титула, что было не особо редко, но и не часто. Самодостаточный, вечно занятой, недостаточно опытный в пошаговых дуэлях для своего возраста, вполне обеспеченный, но очень суетливый, занимает Эрос направо и налево под высокий процент и совсем не боится разорения, при нем девушка эпического ранга, якобы сестра. Уровень у нее еще более низкий, а титул совсем не соответствует рангу, и эта парочка постоянно ищет союзников среди студентов, а также осуществляет покупки небольших партий магического оборудования и, что более важно, оружия. Также у них большое количество очкового духа, и они не боятся их тратить. Я решила организовать экскурсию для того, чтобы получше узнать этого юношу, и убедилась... Ты, Арес, действительно нисколько меня не боишься. Даже сейчас в подземном помещении без выхода ты сохраняешь хорошее расположение духа, словно тебе ничего не угрожает, и ты точно родом не из аристократической семьи. Весь твой внешний вид и твое поведение просто кричат о том, что ты простой человек из провинции. Так как ты, не имея над собой влиятельного правителя, смог подняться в титуле дважды за полгода. Перед тем, как задать следующий вопрос, Фемини приподнялась и прямо посмотрела мне в глаза. Теперь ее взгляд резко изменился, став острым и суровым. У меня невольно засосало под ложечкой. Я мысленно связался с СЗ, готовый в любой момент переместиться туда или, если представится возможность, порезать эту красотку своим клинком. «Скажи, Орес, ты не из нового мира, который только недавно стал частью КВВ? Сдается мне, что она положила глаз на мой мир!» Конец седьмой книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2024 года.